Последний отдел долгов в магазины, в гостинице и портному были такие, о которых нечего думать, так что нужно было по крайней мере 6 тысяч на текущие расходы, а было только 1800.